Глава 32 Ворона Это точно нужно делать именно здесь? с неприязнью спросила Дэя. Да, просто ответила я и проверила цепи на прочность. Последний раз комнату изъятия души в центре под землей, где родились Медуза и мать, посещала еще в детстве. С тех пор мало что изменилось. Все те же холодные стены, стенающие души и невыветриваемый запах смерти. Это что, кровь? уточнил Крис, проведя пальцем по стене. «Нет, блестки. Чего ты еще ожидал увидеть в пыточной?» съязвила Катра. Крис кинул на нее недовольный взгляд. «Мне тоже эта идея не нравится. Может, есть другой вариант?» Калеб покачал головой. «Если бы он был, то я бы этот не предлагала». Сухо отозвалась я и возвела три стены, оградив стулья друг от друга. Все готово» можете рассаживаться». «В это?» Дея позеленела от взгляда на грязный стул. «Прости, но у нас нет времени на привередства. хмуро ответила я ей. Катра с размаху плюхнулась на стул. Заира спокойно заняла соседний. Дея осторожно присела лишь на краешек сиденья. Я посмотрела на кирасиров во главе с королем, который вызвался контролировать процесс лично. Видимо, слова Катры про марионетку его очень уж зацепили. Вы будете помогать или только смотреть? Раздраженно спросила я. Что мы, по-вашему, должны делать? Удивленно спросил Кассиан. Подошла к шкафу и открыла его полусгнившие дверцы. Там обнаружились ножи, щипцы, иглы, кнуты и что-то совсем уж мне непонятное. Указала на все это рукой. Мужчины побелели. «Вы же не думали, что когда я говорила про грань между жизнью и смертью, то имела в виду прогулку по лесу за ягодами и грибами?» — раздраженно спросила я. «Однако и то, что нам придется кого-то пытать, тоже не говорила», — возразил Эрден. «С каких пор керасиров начали волновать жизни ведьм, а? Мне сложно даже представить, сколько их умерло здесь за все годы существования Центра по вашей прихоти. Будьте добры теперь сделать хоть что-то полезное». Катра усмехнулась. Калиб вздохнул, подошел к Заире и начал закреплять ее руки. Спустя мгновение Эрден и Крис присоединились к нему, помогая Катре и Дэе. «Что предпочитаете, иглы или ножи?» — уточнила я. «Ничего», — холодно ответила Дея. «Мне плевать, ты реально думаешь, что это поможет?» — спросила Катра. Я взяла из шкафа иглы и почистила их. «Нет, конечно, мы можем переломать вам все кости, но это не доведет вас до нужной точки перехода». «Тогда почему бы нам не обойтись без этого?» Дея кивком головы указала на свои закрепленные руки. «Потому что сначала нужно довести вас до истощения. Так магический предел наступит скорее», ответила я и подошла к Катре. Она даже не поморщилась, когда я вогнала ей под кожу тонкие длинные иглы. На пол начала капать кровь. Встретилась с ее уверенным взглядом и поняла, что исполнение моей задумки ожидает множество проблем. Вздохнула и проделала то же самое с Заирой. Молодая ведьма держалась хорошо, но я почувствовала ее внутреннюю дрожь. В отличие от нас, она, скорее всего, даже ни разу сюда не спускалась. Закончив с ней, подошла к Дее. «Стой! Сначала рукава мне закатай!» — попросила она. Устала, вздохнула. «Вот скажи, какой смысл надевать сюда белое пышное платье, если боишься его испачкать?» «Я считаю, что наряд девушки — ее броня. Это меня успокаивает», — ответила она, звякнув длинными серьгами. Свои пшеничные волосы она уложила в высокую прическу и выглядела здесь очень неуместно. Сочла эту логику странной, но просьбу все же исполнила. «Все готово». «Скоро должны прийти Линей, Канаре, Небула и Кикона. Напоминаю, их не кормить, не помогать. В свободное время можете пострелять им в руки или ноги. Только не убейте их случайно», — сказала я нервным мужчинам. «Справитесь». Кассиан устало выдохнул. Вид у них четверых был каким-то пристыженным. «Мы постараемся», — ответил Кассиан. Кивнула и ушла. Смотреть на магические пытки совсем уж не хотелось. Моя задача была куда труднее, но все начнется завтра. Я вернулась в виджестику и с легкостью нашла свой старый домик. Зашла внутрь и усмехнулась. Оказывается, его никто так и не тронул. Создала себе мебель и села на кровать. Внезапно нахлынула ностальгия и принесла чувство одиночества и беспомощности. Вот только этого не хватало. Легла и закрыла глаза. «Мне надо поспать». Всю ночь промучилась в полудреме и встала еще до рассвета. Быстро собралась и пошла к дому у Академии. Сону нашла сидящей на крыльце. «Нам пора», — коротко известила я. Она кивнула и поднялась на ноги. Какое-то время мы шли молча, слушая тишину ночи. «Равена, что будет, если я не справлюсь?» Вдруг спросила Сона. Меня передернуло. «Ведьмовское имя мне все еще не нравилось, но решила ее не исправлять. Все равно ведьмы ни за что не станут звать меня Шейлой, так что куда проще будет смириться. Тогда мы попробуем еще раз», — пожала плечами. «А что, если кто-нибудь умрет?» Сона остановилась и посмотрела на меня большими испуганными глазами. «Чему быть, того не миновать. Каждый из нас готов умереть, так что не бери это в голову», — ответила я. Сона сжалась еще больше. Мы дошли до входа в центр. Из-под земли раздался душераздирающий крик, и мы с сонной вздрогнули. Она схватила меня за руку. Ребенок остается таковым даже в подобной ситуации. Отталкивать ее не стало. Мы спустились вниз. Около дверей в Пыточную заметила бледного и вспотевшего Криса. Про себя порадовалась тому, что Лоренс остался в столице. Он бы этого зрелища не пережил да и в церкви намечался какой-то переворот. Когда вышла из замка, он сказал, что там от него больше толку будет. Открыла дверь и вошла внутрь. Нос тут же наполнил запах свежей крови, жареной плоти и желчи. Линей со страдающим лицом встала с пола, кинула на меня многозначительный взгляд и быстро ушла. Осунувшись за ночь, Калеб и Эрден приветливо нам кивнули. Кассиану пришлось уйти несколько часов назад. «Кажется, в столице что-то случилось», — известил меня Эрден. Впрочем, он обещал вернуться. Только он это сказал, как дверь открылась, и вошел потрепанный король. «Мы начинаем?» — спросил он. Я кивнула Соне и указала на Катру. Сона вышла вперед и достала гримуар. Она положила на него руку, глубоко вдохнула и сосредоточилась. Ее нити окутали Катру с головы до ног. Пространство над ней дрогнуло. Сона начала показывать то, что творится в голове Катры. Снег, переулок. Молодая девушка, поделившаяся с ней шалью. «Это ее сестра?» Катра никогда мне о ней не рассказывала. «Беги!» Раздался резкий выкрик. Время года сменилось. Под ногами зашуршали сухие листья. Катра начала задыхаться. Что-то вдруг придавило ее. Она оказалась в непроглядной липкой темноте. «А ведь это именно из-за тебя я умерла», — вдруг сказал вкратчивый голос. Катра сжала ручки стула до треска. «Не смей!» — прошептала она. Вокруг начали летать искры. Щелчком пальцев избавилась от них. «Каково это? Жить не свою жизнь?» — продолжил давить голос. «Я сказала, не смей порочить жертву моей сестры!» — рявкнула Катра. Иллюзия распалась. Катра вышвырнула Сону из своей головы. Сона пошатнулась, и мне пришлось схватить ее за руку. «Это не та точка. Попробуй еще раз», — спокойно сказала я. Сона кивнула, покрепче схватилась за гримуар и сосредоточилась. Катра вернулась в темноту. Впереди замаячил свет. «Это точно ловушка, но я, конечно же, туда пойду», — раздраженно произнесла Катра и ступила в яркое пространство. Она оказалась в виджестике. Только вот там все горело. Воздух заполнил дым и запах копоти. Дома были полностью разрушены, а улицы заполнили трупы. Катра остолбенела. Раздался сухой кашель. Она огляделась и заметила Небулу, прижимающую руку к лицу. «Что здесь случилось?» Подбегая, спросила Катра. Она попыталась дотронуться до нее, но ее рука наткнулась на невидимое препятствие. Глаза у Небулы закатились. «Не смей умирать!» — крикнула Катра, пытаясь прорваться, но ничего не получилось. Небула сделала последний вдох и обмякла. «Бабушка!» — голос Катры дрогнул. Раздался крик. Она вскочила на ноги и побежала на звук. Черное нечто разрушало зал собраний. А под ним пытались защититься Садея и маленькие ведьмочки. Дея держала барьер, но он уже почти полностью покрылся трещинами. Дейя! крикнула Катра и снова натолкнулась на стену. «Да чтоб вас!» Она создала огненный шар, но он сразу развеялся. Черное нечто зарычало и кинулось на Дейю. Ее щит сломался. «Нет, стоп, хватит!» — пролепетала Катра, наблюдая, как монстр разрывает всех на куски. Ноги и руки у нее затряслись. Она атаковала стену еще раз, затем еще не помогло. От отчаяния Катра начала бить по барьеру кулаками, сбив руки в кровь. «Я не собираюсь сидеть здесь. Я глава Ковина. Мой долг защитить Виджестику и ее жителей, и ничто в этом отвратительном сумасшедшем мире меня не остановит. Слышишь? Я доберусь до тебя». Злость Катры слилась с магией и начала прорываться наружу. Барьер треснул. Катра вцепилась в него руками и начала раздвигать, разрезая мышцы острыми краями. Из груди у нее вырвался крик. Катру окружило черное пламя. Стена рухнула. Огонь вышел из-под контроля, испепеляя все, до чего мог дотянуться. Я резко схватила сону за шиворот и достала гримуар. Спустя секунду иллюзия стала реальностью. Черное пламя заполнило комнату, столкнувшись с моим щитом. Попыталась нащупать его структуру, чтобы уничтожить, но сразу поняла, что это невозможно. Пламя изменялось и трансформировалось слишком быстро. Только руки обожгла. «Заставь ее очнуться!» — крикнула я Соне. Она судорожно начала листать гримуар. Мой барьер дрогнул. Нити Соны отпустили Катру. Пламя схлынуло. Я с осторожностью подошла к ней и положила руку на ее окровавленное дрожащее плечо. «Все закончилось. Теперь все хорошо. Ты справилась». Тихо прошептала я. Катра открыла глаза и посмотрела на меня стеклянным взором. «В следующий раз напомни мне никогда больше не соглашаться на твои авантюры!» С трудом произнесла она и потеряла сознание. Сняла с нее цепи и подняла в воздух. Вид у нее оказался куда хуже, чем себе представляла. «Вытащи ее отсюда, ей надо отдохнуть!» Попросила я Калиба. Он кивнул, взял ее на руки и ушел. Я подошла к Заире. Ей было тяжело даже голову держать прямо но взгляд ее синих глаз оказался ясным. «Готова продолжить?» спросила я у Соны. Она кивнула и начала колдовать. Заира очутилась в небольшой комнатке. Она тут же обхватила себя руками и уперлась спиной в стену. Дыхание у нее стало быстрым и прерывистым. За окном раздалась череда взрывов. Я узнала тот день. Тогда сдавала выпускной экзамен и с треском провалилась, чуть не умерев. За дверью раздались тяжелые шаги. Заира села на корточки, стараясь уменьшиться в размерах, и достала гримуар. Ее все трясло. Она сжала зубы до скрипа. Ручка двери начала поворачиваться. Заира сделала глубокий вдох и поднялась на ноги. В глазах у нее засияла решимость. Дверь приоткрылась. Заира атаковала, снеся ее с петель, и кинулась в облако образовавшейся пыли. Она слетела вниз по лестнице и испуганно замерла. Перед ней оказалась целая армия кирасиров с натянутыми луками. В нее полетела сотня стрел. Защититься от всех она не смогла. Правое плечо ей пронзило насквозь. Заира закричала и огляделась в поисках помощи. Но она была там совершенно одна. Земля перестала ей подчиняться. Заклинания выходили из рук вон плохо. Ее по рукам и ногам связали и безжалостно хлестали кнутами. Около головы пролетела алебарда. Заира закричала. Пульс у нее резко ускорился от страха, и в панике она заметалась из стороны в сторону. Я выругалась и подошла к ней. «Успокойся. В таком состоянии ты ничего не сможешь сделать», прошептала ей на ухо. Заира дернулась, а потом затихла, послушав мой совет. Меч разрезал ей правый бок. Заира глубоко вдохнула. Копье проткнуло ей ногу. Она выдохнула и открыла глаза. «Бейте! Я в порядке!» «Меня этим не убить», — уверенно произнесла она. Оружие кромсало ее, отрывая плоть от костей. Заира продолжала стоять на месте. Ее сознание успокоилось. Очередная стрела прошла сквозь нее. Заира превратилась в песок и рассыпалась на частицы, став частью собственной магии. Башня затряслась и схлопнулась, погребая под собой ее застарелый страх. Песок начал просачиваться в пыточную. Сона отпустила Заиру, и она сразу открыла глаза. Я сняла с нее цепи. Она вдруг схватила меня за руку и внимательно посмотрела в глаза. «Спасибо за то, что спасла меня тогда. В прошлый раз я так и не смогла тебе этого сказать». Серьезно произнесла она дрожащим голосом. «Я поступила так, как сочла нужным, и не жалею об этом». Искренне ответила ей я. Заира слабо улыбнулась и завалилась на бок. Эрден схватил ее за талию. «Я ее отнесу», — заявил он. Кивнула ему и заметила, что он необычайно бледен. Крис только сейчас сумел вернуться в комнату. Кассиан же стоял ни жив, не мертв, но продолжал наблюдать за происходящим. Лицо у него было настолько нечитаемое, что даже не могла представить, о чем он сейчас думает. Впрочем, это сейчас не важно. Осталась только Дея. За нее из всех троих переживала больше всего. Пусть она и стала старше, но я все еще видела в ней ту маленькую девочку, что верит в любовь, счастье и доброту. Я подошла к ней и чуть слышно прошептала. «Не смей умирать». Сона начала колдовать в третий раз. Руки у нее уже начали трястись, значит, скоро достигнет предела. Комнату наполнил смех. я очутилась за столом с дедушкой и мамой в семейном особняке. «Какой же красавицей ты выросла!» Со слезами на глазах сказала очень похожая на Дею женщина. С трудом вспомнила, что ее звали Этиса. «Я горжусь тобой, цветочек!» Подняв подбородок, добавил старик. «Спасибо! Я очень рада вас видеть! У меня столько всего произошло!» Счастливо защебетала Дея. «Мы очень хотим узнать новости, но сначала завтрак, его нельзя пропускать!» Назидательно сказала Этиса. Дэя с энтузиазмом кивнула и сняла крышку с блюда, но тарелка оказалась пустой. «Здесь же ничего нет!» «О, прости мою оплошность! Сейчас это исправим!» Старик с добродушной улыбкой взял огромный нож со стола и отрезал себе голову, которая с грохотом свалилась Дэе на тарелку. Она вскрикнула и вскочила на ноги. Белоснежная скатерть окрасилась в алый. Дэю затрясло. Кровоточащее тело ее деда упало на изящную бежевую плитку. «Дея!» — вдруг крикнула Этиса. Она обернулась и увидела свою мать в руках мужчины со злобным прищуром. «Отец?» — потерянно произнесла она. «Не называй меня так, отродье! Почему бы вам обеим не сдохнуть так же, как и ему?» Мужчина указал кивком головы на старика. Дея нахмурилась. «В этот раз ты не будешь делать все, что захочешь. «Я уже один раз убила тебя и сделаю это снова!» Она достала гримуар. «Ты считаешь, что это я твой самый страшный кошмар?» «О, ты очень ошибаешься! Твой персональный ад только начался! Наслаждайся!» Мужчина рассмеялся и дернул Этису за волосы. «Мама!» — крикнула Дея, но ничего не успела сделать. Перед ней нарисовалась сжимающаяся клетка. Ей пришлось опуститься на колени, чтобы уместиться внутри. Комната стала круглой и маленькой, и в раз в ней выросло несколько теней с оружием. Они окружили лежащую на столе связанную Этису. «Нет, не надо!» Дэя прижала руки к ушам, понимая, что следующим придет отчаянный крик агонии. Она оказалась права. Ее мать закричала и начала извиваться, но мужчины безжалостно продолжали отрезать от нее плоть, ломать кости и отрывать ногти. Дэя зажмурилась и затряслась еще сильнее. Ей перестало хватать воздуха, а из глаз полились слезы. Все затихло резко. Дея выждала пару секунд, а потом открыла глаза. «Да, у нас получилось!» Радостно воскликнул один из кирасиров, поднося к свету пламени меч. Душа прижилась. Внутри Дэи все оборвалось. Она схватилась руками за холодные прутья и решетки. «Нет, нет, нет», — как мантру повторяла она. «Эй, а что с этой тогда делать будем?» — спросил другой мужчина. «Она нам больше не нужна. Так что думаете о том, чтобы испытать новый меч?» С улыбкой предложил первый. «Отличная идея», — радостно сказал третий и выволок Дэю за руки из клетки. «Будь паинькой и просто умри». Дэя опустила руки и зажмурилась. Она и не думала сражаться. Снова всего лишь уступала обстоятельствам. Мужчина замахнулся. «Сона, остановись!» Резко воскликнула я. Сона вздрогнула и растерялась. Кираси опустил меч. Внутри меня все замерло. Дэйя остановила лезвие рукой, крепко сжав его пальцами. Я больше не та, кем была когда-то. Пусть мне больно и страшно, но мир никогда не стоит на месте. Если не начнешь меняться вместе с ним, то умрешь. Это я уже давно усвоила. Хватит терзать меня бессилием, глупостью и наивностью. Я и так знаю, что совсем не сильная и принимаю это. Сгинь с глаз долой. Ветер подхватил слова Деи, и они прогремели с силой, сбивающей керасиров с ног. Поднялся ураган. Цепи задребезжали. Эмоции захлестнули Дею, и она расплакалась. Сона отпустила ее. Я подошла к Дее и погладила ее по голове. «Ты хорошо справилась. Молодец», — сказала я. В ответ на это она еще пару раз всхлипнула, а потом ослабла. Я подняла взгляд, раздумывая, кому ее доверить. Кассиан будто превратился в стену. Он смотрел четко перед собой и не шевелился. Сона начала тереть виски руками. Крис почти на негнувшихся ногах подошел к Дее. «Можно мне?» Он замолчал, так и не договорив. «Будь с ней очень осторожен, она действительно много чего перенесла», произнесла я, подтверждая ему правдивость увиденного. Пусть все тогда и было не так красочно, но смысл передался хорошо. Крис кивнул и очень бережно взял Дею на руки. Я перевела взгляд обратно на Кассиану. «Можешь отвезти Сону обратно в деревню? Мне нужно кое-что здесь закончить», произнесла я. Он молча кивнул мне, и они ушли. Я встала в центр комнаты и посмотрела на совсем уж старый пыточный стул. От него очень сильно веяло магией арахны. Подошла к нему и провела пальцем по спинке. Знаешь, я долго думала над нашей связью. О магии и ведьмах. И готова признать, что понимаю твои мотивы. Но вряд ли хоть когда-нибудь смогу их принять. Впрочем, считаю, что уже готова двигаться дальше. У меня есть долг перед тобой, и сейчас я хочу его отдать. «Серьезно», — произнесла я, зная, что мать наблюдает за мной. «Что ты собираешься делать?» Настороженно спросила за моей спиной Арахна. Вытащила из кармана кольцо с зеленым камнем, которое накануне взяла у Небулы без спроса, полагая, что она мне простит это, когда уничтожу его. «Я верну тебе твое тело обратно. Желаешь ты того или нет?»